Глава 20 Харт не заставил себя долго ждать. Уже на следующий день к нам явился его человек, сообщивший, что занятия по начнутся на следующий день и будут проходить в его особняке. И это даже хорошо, что все случилось так быстро. Не люблю зря тратить время. А к моменту начала обучения уже достаточно восстановлюсь. Конечно, сейчас мне хочется вспомнить ощущение магии, максимально использовав свои тени. Но нужно себя сдерживать, чтобы не растратить опять всю магию. Она мне еще пригодится. Еще неизвестно, насколько энергозатратен их способ артефакторики. В назначенное время мы с профом и Артуром уже были на месте. Там нас встретил слуга. и проводил до комнаты, располагавшейся в дальней части дома. Что интересно, особняк их оказался не таким маленьким, как казалось при первом впечатлении. А уж если судить по нескольким лестницам, уходящим вниз, встреченным мной на пути, то становится понятно наличие как минимум одного подземного этажа. Причем именно этажа, а не какого-нибудь обычного подвала. Уверен, это здание имеет еще множество секретов, что скрыто от чужих взглядов. Стоило слуги открыть двери в нужную нам комнату, как мы сразу видели хозяина дома, стоявшего у дальней стены. Он разговаривал с весьма немолодым на первый взгляд подземником. «О, вот и вы!» Оглянувшись на звук открываемой двери, крикнул Харт. «Позвольте представить вам моего дядю, Боуга Харда, лучшего артефактора нашего клана». «Рады знакомству», — кивнул я, оценив взглядом кабинет, где мой взгляд зацепился за одну выделяющуюся деталь. «И вас рад видеть, Алия». «Барон Д'Арк, профессор Бук», — склонилась эта улыбающаяся девушка в приветствии. «Ах, да!» «Алия тоже будет учиться с вами. Боук сейчас как раз обучает ее. Вот и решил, что проще будет это совместить. Все же он уже не молод и не любит лишний раз напрягаться». «Понимаю», — согласно кивнул я. «Но в мыслях у меня было совсем иное. Слишком странное совпадение, чтобы это было действительно так. Он явно что-то задумал. Ведь всегда можно было найти для нас и другого учителя». «Стоит быть на страже, тем более с такой девушкой. Может, на первый взгляд она и выглядит невинно, но далеко не глупа и умеет добиваться своих целей». «Болван!» Внезапно раздался звук затрещины, прилетевшей к голове клан от его дяди. «Кто это тут старый? Я? Да я еще тебя переживу! Но и правда обучать всех разом гораздо проще! Прости, прости!» Почесал макушку Харт и медленным шагом стал отходить от него в сторону двери. «Ну, вы тут занимаетесь, а я, пожалуй, пойду». И быстро выскользнул за дверь. «Вот всегда он так. И в молодости старался сбежать подальше от моих занятий», прокряхтел седовласый старик. «Прошу прощения, но не будет ли у нас с Алией разрыва в знаниях? Это может быть неудобно». «Ведь мы только начнем обучаться, она же, по всей видимости, уже занималась с вами», — решил уточнить я. «О, не страшно», — отмахнулся он. «Занятия мы начали не так давно. К артефакторики у нас приступают не сразу после ощущения магии. Сперва стоит научить молодую поросль контролю своих сил, да и полезно ей будет повторить основы». «Тем более я слышал, среди вас есть мой коллега, что довольно быстро должен понять принципы и помочь вам». «Есть такое дело. В нашем деле главное понять основы, а дальше все будет проще», — понимающе покивал проф. «Хотя ваш способ может сильно отличаться от нашего». «Не сильно», — отмахнулся старик. «Я изучал основы вашей артефакторики». «Все довольно похоже, хоть, правда, есть и отличия». «Да? Мне казалось, вы довольно закрытое общество и владеете только своим методом». «Это, конечно, так, но при желании и высоком положении можно получить необходимые знания с поверхности. А мне тогда было очень интересно изучить что-то новое». Закатил он глаза, вспоминая старые деньки. «Но все же для нас проще использовать свои методики. Не зря ведь наши предки их придумали, подстраивая под наш тип магии. Кстати, потом надо бы нам с вами посидеть за кружечкой и пообщаться на эту тему, если вы не против». «О нет, всегда приятно поговорить с образованным человеком», – сверкнул зубами проф. «Но давайте не будем терять времени и приступим». Хлопнул в ладоши подземник. Первое, что вам необходимо знать, это алфавит наших рун и их расшифровки. Я его вам предоставлю. Второе, это то, что хоть мы используем для наших артефактов в основном магию Земли, но и другие типы магии тоже работают. Правда, не так эффективно. Вода же из всех стихий наименее приспособлена для этого. Но ну и в-третьих, как вы понимаете, основным материалом для основы мы используем камни по понятным причинам». Старик продолжал рассказывать, не обращая внимания ни на что вокруг. А мы внимательно слушали его пояснения. И главное, что понял из его рассказов, это то, что вся их артефакторика заточена на долговечность и удержание магии внутри основы. И, соответствуя свойствам, наиболее подходят подобные артефакты для защиты. А так же, мягко говоря, неэффективно по сравнению с известными мне артефактами производства того же профа. А вот защита, кое в чем она явно превосходила. Думается, мне лучше всего подойдет такой способ для стационарных артефактов. Тут ведь дело зависело даже от размера самого нанесенного символа. И чем он больше... тем больше магии сможет в себе сохранить. Получились бы шикарные накопители, не будь проблемы с извлечением магии из основы. Зная предысторию этого народа, можно было легко понять мотивы создания данных рун. В первую очередь их делали для защиты от влияния пожирателя. Буквально все говорило об этом. К тому же не обязательно вливать весь запас магии в руну. это можно делать и постепенно. Что крайне важно для первых местных магов, которые не отличались большими запасами. Вот и получалось, что для достижения своих целей был создан новый раздел артефакторики, так долго скрытый от чужих взглядов в глубинах Земли. И ведь сделали это все по сути самоучки. Только за это их можно уважать. Да, наверняка первые подделки мастеров были во много раз худшего качества, И лишь со временем каркас основы развился и нарастил свою мощь. Но даже так это было весьма неплохо. Нанесение же самих рун оказалось не такой сложной задачей. Тем более для того, кто уже достаточно хорошо знаком с искусством артефакторики. И я даже не говорю про профа. Он схватывал все буквально на лету. Едва выслушав объяснение, изучив список рун, он тут же создал простейший артефакт для укрепления прочности строений. У меня это заняло чуть дольше времени. Артур же из нас всех оказался самым последним. Впрочем, он ничуть не унывал, понимая, что это не его специализация. «Уже за одно занятие я узнал многое». А в последующем планирую выжить из этого безобидного, на первый взгляд, старичка, все, что получится. Да, он не расскажет каких-то секретов, но поведать может много интересного. Причем не только про артефакторику. Жизненного опыта ему было не занимать. А уж как они с профом начинали иногда спорить, когда он говорил про что-то, считающееся буком, по его словам, «глупостью несусветной». Впрочем, споры не продолжались долго, ведь уже в следующий момент они переключались на следующую тему. Все же проф далеко не дурак и понимает, что ссориться с таким человеком – не лучшая идея, когда он готов добровольно поделиться своими знаниями. Ды да мастерство друг друга не успели оценить, что сразу же заставляло как минимум уважать своего собеседника. «Ладно, на сегодня закончим», выдал под конец старичок. Мне нужно отдохнуть и подготовиться к завтрашнему занятию. Теперь, когда я знаю, на что вы способны, можно будет построить более индивидуальный план занятий. Хорошо, хоть бездарей среди вас не оказалось. А то есть такие. Их отцы пытаются протолкнуть деток ко мне в ученики. Вот только у деток ни таланта, ни желания обучаться нет. Не успел я развернуться на выход, как моя рука была захвачена в плен чем-то мягким и, несомненно, прекрасным. «Барон, не спешите вы так!» – раздался сладкий голосок этой щебетнутой девицы. «Мы с вами так редко видимся. Не соблаговолите ли вы прогуляться со мной по городу?» Я поднял взгляд в сторону профа, но он уже вовсю обсуждал что-то со своим коллегой. «Артур тоже осторожными шажками отдалялся от меня». Делая вид, что ничего не видит. Предатели». Mm -hmm. Хорошо». Обреченно выдохнул я, понимая, что вырваться из ее цепких пальчиков уже не получится. «Вот и превосходно!» — озарила она комнату своей улыбкой. «Нас так внезапно прервали на том банкете. Нужно срочно исправлять это упущение. У меня еще столько вопросов!» Я лишь сдерживая обреченный вздох... оказался утянут молодой девицей на улицу. Впрочем, отправились мы не совсем одни. За нами явно следили люди Харт, хоть и старались не показываться на виду. И тут даже не поймешь, то ли просто приглядывают за девушкой, то ли все это какой-то план этого старого хитреца. Вытащила она меня на ближайший рынок, продолжая свои расспросы на совершенно различные темы. Но в то же время, подходя к каждому заинтересовавшему ее прилавку, и рассматривая товары. Конечно же, больше всего ее интересовали прилавки с ювелирными изделиями. Я даже не удержался и подарил ей один действительно красивый браслетик. Уж больно жалостливо она на него смотрела. Хотя я понимаю, что купить ей его не такая большая проблема, и для меня он стоил не так уж дорого, но хорошее отношение куда важнее металла. Тем более я пользовался подвернувшейся возможностью, узнавая у нее про местные кланы и вообще жизнь аристократического общества. Весьма полезная информация, если ее правильно применить. Хотя ничего секретного тут, конечно же, не было. Мне даже начинал нравиться этот вечер. Все же проведенное время в компании прекрасной нимфы весьма расслабляет. Ее веселое щебетание действовало успокаивающе, И все бы хорошо, если бы не проблемы, замаячившие прямо на горизонте. Прямо навстречу нам в данный момент двигалась группа молодых людей с не самыми добрыми взглядами. Я хотел скрыться от их назойливого внимания. Но, как назло, боковых проходов просто не было, а разворачиваться в обратную сторону было бы глупо. Как и прятаться в тень, и тем более утаскивать за собой девушку. Так что, приготовившись. Я отправился вперед, не меняя траектории движения. Алия, рад тебя видеть!» Едва поравнявшись с нами, начал разговор вышедший вперед паренек из этой компании. «О, бред! искренне удивилась девушка. «Так ты тоже тут? А мы тут гуляем». «А кто твой спутник? Какой-то он мутный. Что-то не внушает мне доверия», – хмыкнул парень, смотря на мой закрытый капюшон. Это Крис Дарк, мой новый друг. Он столько всего интересного знает. Я знаю немало. Пойдем, лучше прогуляемся со мной. Будет всяко интереснее, чем с этим типом. Сейчас у меня другие планы, и они не связаны с тобой. Более недовольным голосом произнесла она, топнув ножкой. Слышь, парень, свали-ка ты отсюда по-хорошему. Начал боковать стоящий по правую руку от Брэда, весьма мускулистого вида парень. «Прошу прощения, но дама не хочет с вами идти», отрицательно покачал я головой, «и покидать ее общество я не намерен». Напрягся я еще сильнее. Непонятно, чего они вообще пристали. Но сбегать я точно был не намерен. Не в такой ситуации. И не стоит отрицать возможности, что это какая-то проверка. Слишком уж все удачно совпало. Это приглашение Алии, И эти парни, встречные прямо на нашем пути, там, где избежать встречи, не удастся. Пусть они ей и знакомы. Но бросать девушку после таких слов было бы глупо. Она ушла со мной из особняка, Значит, со мной должна и вернуться. Желательно в целости и сохранности. И не важно, что я не на своей земле, и тут лишь гость. Своим согласием на прогулку я взял на себя обязанности по ее защите, И пренебрегать ими не собирался. Слишком уж к неприятным последствиям это могло привести. «Свалив в туман, тебе сказали!» Двинулся на меня заводила. Мне ничего не оставалось, кроме как начать действовать. Главное – не доставать мои клинки и не применять атакующую магию без необходимости. Трупы тут мне совершенно не нужны. Слишком много это может доставить проблем. Да если убивать... то делать это лучше скрытно, а не у всех на виду. Ну и убивать человека просто за оскорбление – это немного перебор. Резко шагнув ему навстречу, я бью ему в колено, чтобы как только он согнулся, совершить удар прямо в лицо. Надеюсь, это их утихомирит. Но ожидаемо это было бы слишком оптимистично. Увидев отрубившегося головоря, они, не сговариваясь, устремились в мою сторону с весьма недобрыми намерениями. Ну и я не стал ждать их приближения, продолжив атаковать. Вот первый из них получает от меня удар солнечное сплетение и выводится из строя на какое-то время. Второй заходит справа, чтобы тут же получить хук в челюсть. Ну а третий был сбит боковым ударом по ногам. Оставалось только вырубить оставшихся в сознании. Схватка вышла весьма скоротечной, что меня лишь порадовало. Все же не зря я столько изводил себя физическими тренировками, да и про оттачивание навыков не забывал. Вот и пригодилось. А ведь они оказались слабее меня, даже несмотря на более крепкое телосложение». «Крис, как ты их?» – удивленно воскликнула Алия. «Раз и все. Круто?» «Да ничего такого. Ты лучше скажи, кто это были, и не будет ли проблем? Ай, ничего страшного». получили это за дело я это подтвержу бред клановый все пытается свататься ко мне но я его мягко отшивала видимо слишком мягко раз вообразил себе невесть что будет он еще решать с кем мне гулять а с кем нет остальных не знаю видимо его слуги отмахнулась она лучше покажи мне как ты их так быстро вырубил я тоже так хочу раз и все возможно чуть позже, «Давай-ка лучше возвращаться в особняк, а то он начнется и еще товарищей приведет». Покачал я головой, обдумывая произошедшее. И то, что приходило мне на ум, не очень радовало. Надеюсь, это была не подстава и все замнется. Не хотелось бы наживать себе врагов на пустом месте. А сейчас и вправду лучше вернуться и сдать эту бедовую на руки родственнику». «Ну, Крис!» – протянула она. «В следующий раз еще прогуляемся, но сейчас не время. Идем назад. Настроение все равно уже испорчено. Ну ладно, может, ты и прав. Но в следующий раз обязательно погуляем подольше. У меня еще столько вещей, которые я хотела узнать. Обещай!» «Хорошо, хорошо», спрятав улыбку, ответил я. «Все же она хоть и выглядит достаточно взрослой, но по сути еще совсем ребенок». Ну или достаточно умело им притворяется. Немедля я потащил девушку за собой. Благо, ушли мы не так далеко. Добравшись до ее дома, оставил ее там. А сам, предварительно предупредив профа быть осторожнее, отправил его домой. А сам двинулся за ним следом, прячась в тенях. Лучше мне сейчас не показываться на улице. Но и проф одного бросать не дело. Благо, Артур уже ушел домой. Впрочем, это была лишь предосторожность, навязанная моей паранойей. Сомневаюсь, что случившееся доставит каких-либо проблем. Не убил же я их. Да и невыгодно никому в данный момент совершать подобное. Вариант с отвергнутым ухажером кажется мне вполне правдоподобным. Хотели бы подставить меня, действовали бы совсем по-другому, более профессионально. В любом случае, оказавшись дома, можно было расслабиться. Перекусив и решив насущные дела, я отправился спать. О, вы не поверите, как приятно после столь долгого перерыва вновь спать в тенях. Моя ласковая тьма, жди меня, я иду в твои объятия.